«Поставляйте, — согласился я, — занятно будет посмотреть, что у вас получится. Что же касается моей наглости, то никогда, ни в прошлом, ни в настоящем, ни в будущем, у меня не хватало и не хватит наглости, чтобы допустить даже мысль о таком деянии, которое приведет к тому, что моя славная жизнь оборвется на электрическом стуле. «Вчера днем ты удрал с места преступления, унеся с собой орудие в убийство, но я же не нарушил» не удрал, степенно ушел. К тому же я понятия не имел, что этот Колдемор лежит у меня в кармане. Крамер развалился в кресле, вздохнул и снова принялся тереть нос. Открылась дверь из прихожей, вошел Фриц, приблизился к столу Вулфа и произнес Мистер Кэттер, сэр. Вулф приподнял голову. Пусть войдет. По неуловимым оттенкам в голосе Вулфа я понял, что Ори может раздобыть нечто важное. Однако при первом же взгляде на физиономию Ори я понял, что у него ничего не вышло. Вулф, судя по всему, пришел к такому же выводу, так не спросил, а констатировал. Безрезультатно! Ори стоял в пальто, тебя шляпу и переминаясь ноги на ногу. Да, сэр. Вулф поморщился. Но ты нашел...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 «Сейчас я еду в консульство и решил сам заскочить по дороге, чтобы не звонить. Консульство отменяется. Я звонил им, это безнадежно. Ни мне, ни мистеру Крэмеру консульство оказались не по зубам. Ты был на второй авеню? Нет, отложил напоследок. Попробуй. Может, там получится».